Я была настолько потрясена, узнав о своей беременности, что отказалась от участия во всех общественных мероприятиях. Когда родилась Менди, Фил пришёл в ужас, так же как мои и его родители. Они называли её Дени, нервно передёрнуло плечами, разными кошмарными именами. Фил даже не хотел забирать девочку из больницы. Логан видел, как тяжело было Дени всё это вспоминать. Она сжала ладони в кулаки с такой силой, что побелели суставы. Логан с трудом сдерживал себя, чтобы не накрыть их своими ладонями. Ему вдруг страшно захотелось схватить этого выродка Фила за горло. Все были против меня. Мне пришлось выдержать борьбу за то, чтобы привести ребёнка домой. Она подняла полные слёз глаза на Логана. Я любила её. Она отнюдь не была красавицей, но была такой беспомощной и страстно нуждалась в любви. Она была моей, и я любила её. Продолжай "Крипла", прошептал Логан. Всё складывалось как нельзя хуже. Я перестала появляться в обществе, потому что ухаживала за Менди. Это бесило мужа. В конце концов, Фил поставил ультиматум: либо она, либо он. Дени невесело засмеялась. Он не знал, как я обрадовалась. узнав, что Фил хочет развода, я не могла спокойно смотреть на него, зная о его отношении к собственной дочери. Она потрогала край юбки, на которой расплылось липкое пятно, но никто из них этого сейчас не замечал. Фил оставил мне приличное состояние: деньги в банке и дом. Мои родители после развода не разговаривали со мной много месяцев, но это меня мало беспокоило. Гораздо больше волновало другое. Здоровье Менди всё ухудшалось. Ей было около 2 лет. Она перенесла три хирургические операции в течение года. Я не буду утомлять тебя подробностями. Я хочу знать все подробности, тихо сказал Логан. Дени долго и задумчиво смотрела ему в глаза, после чего продолжила рассказ. Я не могла получить страховку на случай её госпитализации. Мои родители отказывались платить за лечение девочки. Из-под век Дени скатились слёзы. Она смахнула их. Они хотели, чтобы Мэнди умерла и не позорила их. О том же мечтал и Фил. Я продала дом, распродала большую часть драгоценностей и многое другое, чтобы оплатить счета за её лечение. Однако голос задрожал, она проглотила комок в горле. Врачи не смогли пастелью. Ночью, во сне, она перестала дышать. Воцарилось тяжёлое молчание. Праздничный шум, казалось, умчался куда-то за миллионы миль. Наконец, Лени заговорила снова. На второй день после похорон я дала Господу обед работать с такими детьми. Я обещала подарить им заботу и любовь, которую не смогла дать Мэнди. Это обет на всю жизнь, Логан. И пошла я на это осознанно. Логан встал со скамьи и подошел к кедровой колонне, поддерживающей крышу павильона. Он оперся на нее плечом и невидящим взором стал смотреть на зеленеющий вдали лес